Глава 17. Так оно и водится. Пока без огня тужились они с Афонией вдвоем, а налетел огонь, сбежались и люди. И густо их теперь кипело, как в котле, в последнем складе, Откуда выплескивала беловатой накипью. Летели без разбору мешки с мукой, с крупой и с сахаром, И все норовили туда, под жар и накал. Оно бы и не худо, хлеб же, не что иное спасают, Да промелькивали среди спасателей пьяные. Одного парня, с которым сбивали крышу, а после выкатывали масло, Иван Петрович выхватил из пекла, когда уж он ничего не соображал. Выхватил и спустил под дорогу, где тот и пристроился с ночевой на муке. Другого архаровца в подгоревшей телогрейки кто-то выпихнул изнутри, как мешок. И пока валялся он среди мешков, возясь и устанавливаясь на ноги, заметил Иван Петрович на нем новые неразношенные валенки. Выбрасывали мешки сразу за дверь, выбрасывали лишь бы выбросить, выхватить из огня. И здесь, в двух шагах от склада, было для них не спасение. Рухнет крыша, и там же под огнем все и останется. Иван Петрович взялся оттаскивать к забору. Он уже и не взваливал на плечи, а натягивал на жидкий живот и с неловким подбегом сбрасывал под уклон. Там опять кто-то подхватывал и выносил на дорогу. И потому, как подхватывал, косолапо загребая под бок, Иван Петрович определил, что то был однорукий Савелий. Здоровый мужик, однорукий Савелий, неизработанный, цепкий, не глядя на годы. И сегодня он ворочал и ворочал, не спора, и сильная его рука, как клешня, Не срывалось, когда ухватывал он мешок. Кто-то пьяным голосом звал Ивана Петровича. Если доходил голос, значит, не из огня, а значит, не горит человек. И не оборачивался Иван Петрович. Счет теперь пошел на последние минуты. Зачем-то ему понадобилось что сейчас, ночь или утро. Понадобилось больше желания упасть и отдышаться. Он вскинул глаза к горе, откуда выходит рассвет. И там показалось ему тень, как бы сыреет, берется мутноватой влагой. Стало быть, близко к утру. С завороченными глазами он запнулся и едва не упал. И странно. То вдруг все вокруг умолкало, и Иван Петрович оставался в полной тишине и безлюдье, то опять налетали звуки и начинали рядом метаться люди, и тогда оборванно отдавался в нем каждый крик, будто в него он и метил, и в нем оседал». И тогда, не глядя, видел он весь двор с горящими теперь полным охватом складами, разъявленными на месте заборов сторонами и беспорядочной круговертью внутри. В углу, где загорелось, догорало низовым жаром, там, казалось, и было поддувало, Оттуда выносила огонь на два плеча широким и загнутым коромыслом, на концах которого сквозь пламя еще протемнивали, как подвеси, крайние склады. Тот, что был на пути к магазину, мужики наполовину раскатали. Там опять командовал голос Козельцова. Они наскакивали и отскакивали, наскакивали и отскакивали, их отметало раскалом, как комаров. Не гуд, не свист и не вой был тем основным звуком, с которым буйствовал огонь, а треск. Могучий треск словно выламывалось пламя из дерева и, взметываясь, распарывало небо, и все кричали и кричали во дворе. Валя-кладовщица требовала у Водникова комиссию, чтобы, не откладывая, сделать опись спасенного. Борис Тимофеевич сорванным голосом выкашливал «Какая комиссия!» «Очумела ты! Какая сейчас комиссия? Ты погляди!» «Нет, это ты погляди!» Валя выбрасывала руки и разводила их по кругу. «Тут что осталось? Ты погляди! Ящики считанные были!» Она показывала на штабеля из ящиков с водкой. «Шестьдесят восемь ящиков было сосчитано! Где они? Шестьдесят восемь!» Пропади, они пропадом, твои ящики! Кто их вытаскивал? Я не давал распоряжения, чтоб их вытаскивали, пускай горят! Нет, это пропади, они пропадом, твои работники! Эти ящики у меня на шее сидят! И как плеснуло из нее, что еще сидит у нее на шее. Да как сдавила каленым обручем эту тонкую шею, зарыдала опять Валя. А когда отняла она от лица руки, Водникова рядом уже не было. Отоптался рядом дядя Миша Хампо, порывающийся как-нибудь пожалеть беднягу. — Ты смотри, дядя Миша, смотри! — В десятый раз сквозь слезы попросила она и принялась подтаскивать. Ей помогал дядя Миша, разваленная и разбросанная, к одному табору. В мучном складу стали покрикивать звончи и дурней. Без крику, без того, чтобы не понужнуть и не рвануть себя, мне получалось». И все чаще, выбрасывая мешки, стали задерживаться мужики, чтоб хватануть воздуха. Иван Петрович по-прежнему стоял на перевале. Ни руки, ни ног он не чуял под собой, и в загонистом темпе потерялось, и не взбрыкивало больше сердце. Он лишь помнил «взвалить, удержать и свалить». И три этих нехитрых приема, повторенные без счету, на три дыха и делили его пробежки. Выпуская из рук мешок в общем движущемся беспорядке, он почувствовал какой-то особый вывих. И верно, как бы не увидел, а почувствовал неладное, и только потом посмотрел. И опять чья-то фигура ушла дальше, чем требовал беспорядок. И уходила она к бане, уходила туда и уносила мешок. Иван Петрович спустился к дороге. На обратном ходу фигура дернулась, заметив, что ее ждут, и прибавила шагу. Не из тех был Савелий, чтобы растеряться. — Что ж ты? — Делаешь, — встретил его Иван Петрович. — Оголодал. — А ты видел? — Видел. — Ни хрена ты не видел. Ты заявление написал. — Ты теперь туда смотри, куда написал. — Понял? Я пустил свою единственную тяжелую руку на плечо Ивану Петровичу. «Почему это, когда хотят внушить что-то недоброе, хлопают по плечу?» Успели. В последнем складу подобрали все и вывалились наружу, орущие, запаленные и бешеные. Кричал диким ревом и Афоня Бронников, всегда спокойный и уравновешенный мужик, похожий сейчас на матерого дьявола в муке, в саже и расхлобыст. Иван Петрович смотрел на них удивленно и виновато, будто он здесь стоял руки в брюки. Бухнуло чем-то внутри опорожненного склада и завыло, и вырвало огонь наверх, соединяя последним прихватом весь продовольственный ряд в одно высокое ревущее горение. Кто-то, окончательно угорев, с отчаянным хрипом вырывал из себя. «Врагу не сдается наш гордый варяг!» Пощады никто не желает. Дядя Миша Хампо на всякое в этой жаркой суматохе наглядевшейся все же протер для верности глаза. Двое играли в мяч, разбитый и разлохмаченный. Похожий на большой рыхлый сверток, он отлетал от ноги одного к другому. Отлетал от другого и так под пинками и бросками, зигзагами подвигался к сваленному забору. Дядя Миша оглянулся, чтобы показать, и никого поблизости не случилось. Мяч тем временем плехнулся на забор, из него что-то вывалилось не раздумывая больше хампо, кинулся к игрокам. Один из них подхватил мяч руками, перекинул на улицу и прыгнул сам. Дядя Миша прыгнул за ним, и когда тот нагнулся, чтобы поднять, дядя Миша настиг его, опустив на воротник здоровую руку. Оторвал, как ребенка, от земли и успел рассмотреть, что мечом... Действительно был сверток с выглядывающими веером цветными тряпками, а тот, кто подымал его, был Соня. Хампо только-только сумел рассмотреть, кто это и что, как сбоку на него обрушился удар. Он успел перебрать руку, огрести Соню за шею и притянуть к себе. Тот завизжал по поросячьи, норовя под прыгами поддеть дядю Мишу на колган и снова и снова ударили его чем-то тяжелым, не руками. Дядя Миша тянул голову, чтобы увидеть, кто бьет, но никак не мог поднять ее и только выставлял правую, неподвластную ему руку, пытаясь защититься. И все били и били его, все били и били. Так потом и увидел их Иван Петрович. Лежат на истоптанном снегу в обнимку маленький, скрюченный в три погибели Соня и навалившийся на него с вывернутой головой дядя Миша Хампо, а в пяти шагах валяется колотушка.